Глава пятнадцатая. Картер. Еще пару месяцев назад я презирал холодную и дождливую погоду Лондона, но ливень сейчас пришел. Очень, кстати, я вернулся в Бомант всего три дня назад, но жара меня уже достала. На календаре суббота. Изначально я должен был приземлиться только сегодня, но сейчас мне кажется, что я никогда не уезжал. Осталось только заново привыкнуть к жаре и испарение на лбу. Ну какой еще дурак решит ковыряться в харлеи под полуденным солнцем? Телефон вибрирует в кармане черных спортивок, и увидев изображение Меган, я с улыбкой беру трубку. Здорово, крутой перец Европы. Я приветствую Меган и кладу новую выхлопную систему на землю. Пен разрешила хранить новый Спортстер в ее гараже, поэтому я стою на въезде и налашиваю детали байка. С момента возвращения мысли в голове настолько громкие, что мне нужно на пару часов чем-то отвлечься. Приветик, крутой перец Америки. Голос Меган излучает хорошее настроение. В последнюю неделю она не давала мне унывать целыми днями из-за беспокойства о лучшей подруге. Но «Ну、что? Как тебе дома? Интересуется Меган. Я сажусь на пол, прислоняюсь к забору из светлого дерева, который отделяет участок Пенелопы от соседнего, и предплечьями утираю под солба. Руки в грязи и машина масле, так что я по очереди вытираю их о штаны. Жарко, смеюсь я. Нет, серьезно, Мэг, я люблю Техас, но от такой жары уже отвык. Похоже, в нашу поездку в конце месяца мне надо будет захватить пару бикини. Задумчиво произносит Меган, а я осмысляю ее слова. Погоди, вы что уже билеты в Техас купили? Ага, финальный концерт отыграли, видео из тура монтируется, все дела сделаны. Мы хотели бы взглянуть на несколько концертных площадок и переговорить с владельцами, так что я поеду вместе с ребятами. Но и по тебе соскучилась ковбой. Уголки губ ползут вверх. Не могу дождаться, когда познакомлю Скай с ребятами и Меган. Ого, круто! Вам тут понравится, и я наконец-то познакомлю вас и Скай. При мысли о молчании последних двух дней я чувствую ком в горле. На следующее утро после того, как Скай заснула в моих объятиях, она вела себя очень странно. И меня бесит, что я не понимаю, как нам быть. В Европе меня отвлекала работа с ребятами. Я просто не успевал двадцать четыре часа в сутки думать о туче, сгустившейся надо мной. Но с тех пор, как я вернулся, все рушится на глазах. Не понимать, как достучаться до Скай, отстойное ощущение, прямо как инородное тело, которое поселилось в моем теле на месте сердца. Да, я простил Скай ее ложь, но, возможно, я сам себя обманываю. потому что именно так я поступаю с проблемами. Вытесняю их, как могу. Но, блин, Скай без меня решила, что для меня лучше, совершенно не понимая, что ошибается. Да, кстати, как поживает твоя ЛП? Ей стало лучше, когда ты вернулся? Надеюсь, искренне отвечаю я. Хотя мы с Меган знакомы не так давно, но она дофига знает обо мне и моей жизни в Техасе, так же, как и я о ней и ее жизнь в Лондоне. Она рассказала, что ее тревожило, Спрашивает Меган с беспокойством в голосе. Мэг знает, как я переживаю из-за Скай. Я достаю гаечный ключ и задумчиво кручу его в свободной руке. Скай не говорила, что ее тревожило. Я все увидел сам, причем самым дерьмовым способом из возможных. Но я не знаю, могу ли рассказать об аварии без ее разрешения, поэтому пока оставляю это при себе. Как раз вовремя перед домом Пен останавливается такси. Водитель выходит, идет к задней двери и выкатывает небольшую рампу. Ладно, Мэг, мне пора идти. Жду встречи с вами. Я тоже рада буду тебя увидеть, ковбой. Передавай привет своей малышке. Скоро мы познакомимся. Меган чмокает экран и прощается. Я вижу, как водитель помогает Скай выбраться из машины, и у меня колет в груди, словно кто-то вылил мне в глотку раскаленное машинное масло. Жизнь так несправедлива. Как только Скай замечает меня на подъездной дорожке и видит новый байк, у нее округляются глаза. Она поспешно благодарит таксиста. И приближается ко мне. Скай грациозно передвигается в инвалидном кресле. У меня на лице невольно появляется улыбка. Ахренеть! Это что? – кричит Скай. Чем ближе она ко мне, тем сильнее жжет в горле. По ее радостному выражению лица непонятно, как она расценивает молчание последних двух дней. Я распрямляюсь, бросаю на землю гаечный ключ и презентую новый байк, словно в рекламе по телевизору. Вообще мне неприятно вести себя так, словно между нами нет. эмоциональной отстраненности, но немного нормальности нам с ней не повредит. Мы всегда так общались до моего отъезда в Европу. Это моя дорогая новенький Harley Davidson Sportster Forty Eight, 1200 кубов. Его ласково называют Боббер. Я гордо провожу рукой по черному красавцу. Когда Скай видит байк вблизи, ее губы вытягиваются в ого. Афигеет, дорогой, 12 штук. Еще год назад я и представить не мог, что легко потрачу столько денег, потому что едва сводил концы с концами. На радио платили всего ничего, поэтому пару дней в месяц Пен приходилось меня подкармливать. После подписания договора на книгу моя жизнь полностью изменилась. Ну и ну, неплохо, Картер. А зачем ты тогда в нем ковыряешься? Только не говори, что уже сломался. Что для Харлея было бы неудивительно, подкалывает Скай. С тех пор, как я начал скупать старые мотоциклы, чинить их и перепродавать, Скай тоже вошла во вкус и уже неплохо разбирается в байках. «Хочу поставить выхлопную систему Ванс энд Хайнс», объясняю я и показываю элегантную черную деталь у меня под ногами, чтобы громче рычал. «О, уж он будет! А ты что здесь делаешь, Скай-Скай? Пенелопа на работе, вернется только после обеда». «А я к тебе хотела, дурачок! Мама сказала, что ты здесь!» У меня на сегодня не было планов, ну и вообще, ты же только вернулся ко мне. Скай придирчиво изучает байк, а я могу смотреть лишь на нее. На ней воздушное бежевое платье до середины бедра и сандалии на ремешках. Черт, она выглядит потрясающе. Ткань облегает ее тело, и я пытаюсь не думать о том, как бы ее раздеть. Безуспешно. Воображение рисует в голове образы, от которых мне становится еще жарче, чем от палящего солнца. Если хочешь, можешь помочь. Как в старые добрые времена. Предлагаю я беру выхлопную систему и возвращаюсь к работе. И если я так и продолжу пялиться на Скай, байк никогда не будет готов. Конечно, я ведь теперь превосходная подставка под инструменты. Шутит Скай, но в ее голосе я слышу досаду, которую она старается скрыть. Порой я забываю о том, что Скай больше не может ходить. Мне еще нужно свыкнуться с мыслью, что мы больше не сможем вместе бегать или кататься на мотоцикле. К счастью, разум возвращается ко мне быстрее, чем я успеваю задать необдуманный вопрос. Я беру ящик с инструментами и подхожу к Скай. Можно? Я показываю на ее бедра, она кивает, и я мягко ставлю небольшой чемоданчик ей на колени. Скай хлопотливо сортирует инструменты, а я снимаю оригинальную выхлопную систему с мотоцикла. Кстати, у меня для тебя хорошие новости. Я протягиваю к ней руку. Передай трещетку, пожалуйста. Скай протягивает мне инструмент, и когда кончики ее пальцев задевают мою ладонь, я стараюсь не думать о том, что во мне вызывает это прикосновение. Она не хочет об этом говорить. Дэвис, придержи коней. Она заговорит, когда будет готова. И что за новости? Не мучай меня. Группа в конце месяца приедет в Техас. Я тебе рассказывал, что они приедут посмотреть локации. Скай не отвечает, и когда я поворачиваюсь к ней, она задумчиво разглядывает ящик с инструментами. Что-то случилось, Скай? Скай? Нет, все в порядке. Буду рада с ними познакомиться. А эта Меган тоже приедет. Сестра Айзика. Скай задает этот вопрос максимально нейтрально и не заинтересованно, но я замечаю в ее интонации нотку страха. Ага, она их ивент-менеджер. Будет помогать искать локации. Возможно, мне это просто почутилось, а может и нет. Но у меня возникло ощущение, что Скай поежилась при упоминании Мег. И во мне возникает надежда. которую надо бы задушить в зародыше. Я хочу, чтобы Скай ревновала, ведь это будет означать, что ночь со мной для нее что-то значила, что она не сожалеет о произошедшем между нами. Фак, я должен сожалеть, но сегодня я бы поступил точно так же, с одним лишь отличием, я бы не позволил Скай уйти такой взбудораженной, как той ночью. Круто, говорит она сухо, и я понимаю, что ее слова неискренние. Ну что, как думаешь, когда поедешь на новом байке на пляж? Продолжает Скай, барабаня пальцами по сидению. Наверное, на следующей неделе. Я скучаю по морю. Сияющий взгляд Скай застилает тьму, словно небо в ее глазах превратилось в опасный грозовой коктейль. Ты после аварии не была на море? В ужасе спрашиваю я. Только сейчас я понимаю, что еще не приглядывался к инвалидному креслу, потому что не мог отвести глаз от Скай. Кресло простое, с черной ручкой и серебристой подножкой. Без тебя было бы не то, да и... Я хотела бы поехать на мотоцикле, но с Холли это сложновато. Скай с первой совместной поездки загорелась с чувством свободы, которая дает катание на байке. Ветер щекочет лицо. Упоительная скорость. Это наша общая страсть с тех пор, как я получил права. «Холли?» С ухмылкой переспрашиваю я. Скай пожимает плечами. «Да, Холли, мое инвалидное кресло». Ты же знаешь, я всему даю имена, отвечает Скай, и в ее взгляде постепенно возвращается сияние. Меня очень расстраивает, что она уже несколько месяцев не видела моря. И во время установки новой выхлопной системы у меня рождается план. Черт, Скай, ты увидишь море. Ты насладишься ветром в лицо во время поездки. Может, ты и не почувствуешь песок под ногами, но ты точно вспомнишь это ощущение. Я об этом позабочусь.